R. R. 1920 год Слово Робот вошло в английский и другие языки благодаря пьесе Р.УР Универсальные роботы Россума, написанной в 1920 году чешским искусствоведом и драматургом Карлом Чапиком В этой пьесе роботы изготавливаются из плоти и крови, которые, однако, замешиваются в чанах. Роботы служат человечеству как фабричные рабочие, по сути, как недорогая бытовая техника. Благодаря этому у людей появляется огромное количество свободного времени. Однако вскоре возникают дебаты о гуманности и правах подчиненных существ. Одна из главных героинь, Елена, Мечтает освободить роботов. Увы, роботы, распространившись по всему миру, в конце концов уничтожают человеческую расу. Но поскольку они не обладают секретной формулой для самовоспроизводства, роботов тоже рано или поздно ждет вымирание. В конце пьесы два робота, представляющие собой своеобразных Адама и Еву для будущего планеты, влюбляются друг в друга. Слово «робот» происходит от чешского «робота» — каторжный труд. Пьеса стала важной вехой. Она заставила людей задуматься о возможных последствиях эволюции ИИ, касающихся не только угроз для сферы труда и риска дегуманизации общества, но и безопасности человечества в целом. Где будет проведена граница между людьми и мыслящими машинами? Когда эти машины станут настолько совершенными, что потребуют для себя прав или начнут представлять угрозу? По словам Ребекки Стефов, «РУР» наводит на мысль, что неуловимая искра человечности таится в том, как существа чувствуют и действуют, а не в том, как они были созданы. Философски насыщенная и противоречивая пьеса «РУР». С момента своего появления была единодушно признана шедевром и стала классикой в жанре технологической антиутопии, пишет Лучано Флориди, профессор философии и информационной этики Оксфордского университета. Идеи пьесы оказались настолько сильны, что к 1923 году она была переведена более чем на 30 языков. В 1922 году в Нью-Йорке Состоялась американская премьера постановки, после чего спектакль был сыгран там еще более сотни раз. Метрополис, 1927 год В «Метрополисе», немом фильме 1927 года, снятом режиссером Фрицем Лангом, по сценарию Теи фон Харбол, один из персонажей, Изобретатель Ротфанг утверждает, что его роботы никогда не устают и не ошибаются, и что эти рабочие будущего вскоре не будут отличаться от людей. Действие происходит в футуристическом городе, чьи жители делятся на праздный класс, правящий городом, и низший класс, который обслуживает гигантскую подземную машину. Героиня фильма Мария – молодая женщина, которой не безразлична судьба рабочих и трудности их жизни. По мере развития сюжета Ротванг создает робота, похожего на Марию, который по замыслу должен разрушить ее репутацию среди рабочих и отбить у них желание бунтовать. Лже Мария, напротив, побуждает рабочих к восстанию, но позднее ее ловят и сжигают на костре. Пока она горит, человеческая оболочка тает, обнажая металлические конструкции. Девиз этого великолепно снятого фильма «Посредником между головой и руками должно быть сердце», а потому в нем поднимается вопрос о ключевых различиях между человеком и искусственным интеллектом. Анализируя сюжетные хитросплетения «Метрополиса», Футуролог Томас ломбардо отмечает по сути робот появился в научной фантастике как условный синтез человека и машины насколько человек становится подобен машине, будучи поглощен созданием технологий, настолько же машина уподобляется человеку, воплощая наши худшие качества и проявления Роботы олицетворяют наш страх перед наукой и техникой, а также перед тем кем мы можем стать. Идеи Метрополиса эхом отдаются в современных научно-фантастических фильмах, таких как культовая картина об искусственных людях, бегущей по лезвию, 1982 год. Конечно, чрезмерная зависимость от технологий и будущее труда в эпоху ИИ сегодня стали особенно горячими темами для дискуссий. Но Метрополис не утратит актуальности и в будущем. поскольку мы все чаще ошибочно принимаем и и объекты за живых людей. Когда машина научится выдавать себя за тех, кому мы доверяем и кого уважаем, или станут смоделированными существами, в которых мы будем влюбляться, последствия могут зайти очень далеко. Подвижный робот-электро. 1939 год. Электро заслуживает отдельной главы в этой книге, поскольку он был провозглашен одним из первых в мире роботов знаменитостей и старейшим сохранившимся роботом Америки. Электро был сконструирован корпорацией Уэстингхаус Электрик и экспонировался на всемирной выставке 1939-1940 годов в Нью-Йорке, где сразу же привлек всеобщее внимание. Этот гуманоид ростом 2 метра 10 сантиметров двигался в ответ на голосовые команды, произносил сотни слов и даже курил сигареты. Его фотоэлектрические глаза различали красный и зеленый свет. В 1940 году у него появился компаньон, робот-собака Спарко, который мог лаять и двигаться. Посетители всемирной выставки выстраивались в огромные очереди, чтобы посмотреть на их 20-минутные выступления. Понимая, что многие могут ошибочно решить, будто робота приводит в движение сидящий внутри человек, создатели электро намеренно вырезали в его корпусе отверстие. На самом деле механизм состоял из распределительных валов, шестерен и моторов, которые приводили в движение голову, рот и руки. Изобретатель робота-инженер Джозеф Барнет. Также использовал 78-оборотные проигрыватели, соединенные с релейными переключателями, чтобы сгенерировать словарный запас из 700 слов. Электро мог произносить фразы вроде «Мой мозг больше твоего» и реагировать на чужую речь с учетом количества услышанных слов или слогов. Например, любые три произнесенных слова активировали реле, которая останавливало движение робота. Увы, Электро и Спарко не могли уйти далеко, поскольку их контролировали операторы через специальные электрические кабели, подсоединенные к ногам. В последующие годы Электро вдохновил множество детей на выбор инженерной профессии. Он также появился в комедийном фильме 1960 -го года «Сексапильные кошечки идут в колледж». Вскоре после этого он был разобран, а его голову подарили уходящему на пенсию сотруднику Уэстинхаус. Однако в 2004 году были обнаружены различные части робота и электро собрали заново. Синтез речи. 1939 год. Вам, вероятно, доводилось слышать синтезированный голос астрофизика Стивена Хокинга, который в течение многих лет использовал для общения речевой синтезатор, поскольку мышечная атрофия лишила его возможности говорить естественным образом. На самом деле технологии преобразования текста в речь служат многим полезным целям, включая чтение вслух для слабовидящих, маленьких детей и тех, кому по разным причинам трудно читать самим. Синтезированная речь также помогает разнообразным голосовым помощникам создавать впечатление человеческого интеллекта и живого общения. Новые технологии с использованием нейросетей уже позволяют имитировать естественную речь конкретных людей, а значит, в дальнейшем будет все труднее определить, Действительно ли голос того, кому мы доверяем, например, делового партнера, родителя, ребенка, принадлежит самому этому человеку? Что произойдет, если кто-то похитит чужой голос и заставит его произносить что-либо по своему желанию? В системах синтеза речи задействуются разные технологии. Например, система может хранить оцифрованные речевые единицы и соединять их. то есть последовательно выстраивать во время воспроизведения. В других случаях используются акустические характеристики звуков речи, то есть форманты. Этот метод называется формантным синтезом. А с помощью метода артикуляторного синтеза можно смоделировать речевой тракт, подобный человеческому. Разумеется, простые устройства, вроде говорящих часов, автомобилей, игрушек и калькуляторов, хранят для воспроизведения лишь несколько предварительно записанных слов. Существует немало сложностей, связанных с преобразованием текста в естественную и понятную речь. Например, произношение английских слов «теа», «бас», «рид», project, desert и многих других зависит от контекста. Первые заметные успехи в синтезе речи связаны с именем инженера Гомера Дадли. Он изобрел вакодер, кодировщик голоса, который с помощью различных электронных фильтров мог производить речь. И голосовой синтезатор водер, демонстратор голосовых операций с консолью, с помощью которой оператор создавал речь. Водер, имитирующий работу человеческого речевого тракта, Экспонировался на всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. Три закона робототехники Азимова, 1942 год. В ближайшие десятилетия технологии ИИ и робототехника продолжат активно развиваться. Возникает вопрос, какие законы нам предстоит разработать, чтобы наши новые творения не причиняли вред людям. В 1942 году писатель и популяризатор науки Айзек Казимов в рассказе «Хоровод», повествующем о взаимоотношениях умного робота с людьми, сформулировал знаменитые три закона робототехники. Первое.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 в какой это не противоречит первому или второму закону. Позднее писатель предложил дополнительный нулевой закон. Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинен вред. Законы Азимова оказали большое влияние не только на писателей-фантастов, но и на экспертов в области ИИ. Знаменитый ученый Марвин Мински отметил, что после знакомства с законами робототехники он не переставал думать о том, как может работать сознание. «Когда-нибудь мы создадим думающих роботов, но как и о чем они будут думать?» Для достижения одних целей достаточно логики, однако для других ее мало. Как создать роботов, обладающих здравым смыслом, интуицией, сознанием и эмоциями, и как со всем этим справляется наш мозг. Три закона робототехники полезны тем, что поднимают бесконечное количество вопросов. Какими еще законами можно дополнить триаду Азимова? Имеют ли роботы право притворяться людьми? Должны ли роботы знать, что они роботы, и уметь объяснить, почему поступили так, а не иначе? Что если некий террорист использует нескольких роботов, чтобы причинить вред людям, но ни один робот не будет в курсе всего плана и потому не нарушит первый закон? Как эти законы повлияют на действия армейских медицинских роботов, которым в силу невозможности помочь всем сразу придется сортировать раненых? Или на поведение беспилотного автомобиля, который должен будет решить, врезаться ли ему в играющих на дороге детей или свернуть в сторону и убить пассажира. Наконец, способен ли робот определить, что значит причинить вред человечеству, если последствия его действий проявятся через много лет. Смертоносные боевые роботы. 1942 год. В 20 веке роботов нередко применяли в военных операциях. Один из примеров — немецкая самоходная гусеничная мина «Голиаф», которую Вермахт, начиная с 1942 года, использовал на всех фронтах Второй мировой. Голиафы управлялись дистанционно с помощью соединительного кабеля и несли на себе взрывчатку. Сами машины взрывались вместе с намеченными целями. В наше время в качестве эффективных систем вооружения используются дроны беспилотные летательные аппараты, оснащенные ракетами. Однако для их применения обычно требуется дистанционное участие человека. Машины запрашивают разрешение, прежде чем уничтожить цель. Первые в истории смертельные авиаудары беспилотника MQ-1 Predator были совершены в 2001 году. по целям в Афганистане. Сегодня ведутся активные дискуссии о применении в будущем автономного смертоносного оружия, которое сможет выявлять и атаковать военные цели без участия человека. Уже существуют автоматические оборонительные системы, в том числе машины, которые самостоятельно идентифицируют и уничтожают приближающиеся ракеты. У военных роботов есть множество преимуществ. Они не устают и не испытывают страха. Они способны быстро выполнять маневры, опасные для живых пилотов. Теоретически они могут сохранять жизни солдат и сокращать ущерб и число жертв среди мирного населения. Можно включить в программу робота ряд правил, например, запрет на стрельбу, если точно не установлено, является ли цель вражеским бойцом, а не мирным жителем. Для большей точности можно использовать технологии распознавания лиц. Военные роботы могли бы работать плечом к плечу с солдатами, расширяя их возможности, подобно тому, как программное обеспечение и робототехника уже используются при проведении медицинских операций. Но насколько самостоятельными должны быть боевые машины? Кто будет виноват, если робот случайно атакует школу? В 2015 году большая группа экспертов по ИИ выступила с открытым письмом, адресованным Международной конференции по ИИ и предупреждающим об опасности военного применения неконтролируемого человеком автономного наступательного оружия. По их мнению, это может привести к глобальной гонке вооружений с использованием ИИ. В числе прочих письмо подписали Стивен Хокинг, Илон Маск, Стив Возник и Ноам Хомский. Искусственные нейронные сети. 1943 год. Искусственные нейросети иногда схематично изображают в виде слоеного пирога. Слои состоят из нейронов, простых вычислительных единиц, которые возбуждаются и передают возбуждение другим связанным нейроном. При этом разные весовые коэффициенты определяют, какой именно объем возбуждения должен передаваться дальше. Изначально веса и их граничные значения назначаются случайным образом, но постепенно корректируются, пока система учится выполнять задачи. Например, распознавать на картинках слонов, анализируя многочисленные изображения, помеченные как слон и не слон. Сегодня нейросети находят практическое применение в играх, управлении транспортом, разработке лекарств, диагностике рака по медицинским снимкам, переводах и во многих других областях. Некоторые из базовых вычислительных моделей, применяемых в нейросетях, были рассмотрены нейрофизиологом Уорреном Маккалоком и логиком Уолтером Питцем. В статье 1943 года Логическое исчисление идей, относящихся к нервной активности, опубликованной в бюллетене математической биофизики. В 1957 году Фрэнк Розенблатт создал перцептронный алгоритм распознавания образов, который впоследствии был реализован на компьютере. В 21 веке ценность нейросетей возросла благодаря использованию распределенных вычислений. вычислений на разных компьютерах, объединенных в сеть, и графических процессоров. Искусственные нейросети, созданные по принципу биологических сетей нейронов, используются в машинном обучении. Компьютеры учатся, не будучи специально запрограммированными на выполнение какой-либо задачи. Одна из проблем, связанных с нейросетями, заключается в том, что входными данными можно намеренно манипулировать. обманывая нейросеть и заставляя ее выдавать заведомо неверные ответы. И все же, размышляя о недавних примерах полезного применения нейросетей, сотрудник компании Google, эксперт по ИИ Джефф Дин, замечает, «Тот этап эволюции, на котором у животных развились глаза, стал большим шагом вперед. Теперь глаза есть и у компьютеров». ЭНИАК, 1946 год В 1946 году газеты пестрели восторженными отзывами об ЭНИАКе и рассуждениями о будущем думающих машин. «Механический мозг расширяет человеческие горизонты», писала Филадельфия Инквайера. «Калькулятор посрамил человека», выносила приговор Кливленд Плейндиллер. Диллер. В той же статье говорилось о новой эпохе в сфере человеческой мысли. Внимание СМИ к успехам в электронном воплощении мышления, наряду с другими технологическими достижениями, естественным образом подталкивало мир к изучению новых возможностей ИИ. ЭНИАК, электронный числовой интегратор и вычислитель, был построен в Пенсильванском университете американскими учеными Джоном Мокли и Джоном Эккертом. Это устройство стало одним из первых электронных перепрограммируемых цифровых компьютеров, которые использовались для решения широкого круга вычислительных задач. Изначально ЭНИАК создавался для расчетов баллистических таблиц для армии США. Однако его первое важное применение – было связано с разработкой водородной бомбы. Создание ЭНИАКа обошлось почти в 500 тысяч долларов. Аппарат был представлен в 1946 году и почти непрерывно использовался до 2 октября 1955 года, когда был выключен окончательно. Машина содержала более 17 тысяч электронных ламп и около 5 миллионов спаянных вручную соединений. Для ввода и вывода данных использовались устройства для считывания перфокарт и карточный перфоратор. В 1995 году группа студентов-инженеров под руководством профессора Яна Вандершпигеля в точности воссоздала 30-тонный ЭНИАК на одной интегральной схеме. Среди других важных электрических вычислительных машин 1930-1940-х годов следует упомянуть американский компьютер Атанасова Берри, представленный в октябре 1939 года, немецкий Z3 май 1941 года и британский Колосс декабрь 1943 года. Но в отличие от ЭНИАКа, эти машины либо не были полностью электронными, либо имели узкое назначение. Авторы патента на ЭНИАК номер 312606, зарегистрирован в 1947 году, писали «С приходом сложных вычислений в повседневную жизнь скорость расчетов вышла на первый план, и сегодня на рынке нет машины, способный полностью удовлетворить спрос на современные вычислительные методы. Данное изобретение призвано сократить длительность расчетов до нескольких секунд. Гигантские мозги или машины, которые думают. 1949 год. В 1949 году американский информатик Эдмунд Беркли опубликовал книгу «Гигантские мозги или машины, которые думают» Вероятно, первое популярное издание о компьютерах для широкой аудитории Книга была примечательна тем, что в ней поднимались вопросы о целесообразности употребления слов «мозг» и «думать» по отношению к компьютерам Эти вопросы остаются открытыми и по сей день Беркли писал В последнее время мы часто слышим о странных гигантских машинах, которые могут мастерски и с огромной скоростью обрабатывать информацию. Они проводят расчеты и логически рассуждают. Некоторые из них особенно умны, они способны решать гораздо больше различных задач. Им под силу проблемы, для решения которых жизнь человека слишком коротка. Примерно так выглядел бы мозг, если бы был сделан из железа и проволоки, а не из плоти и нервов. Поэтому вполне логично называть эти машины механическими мозгами. Поразительный факт. Когда Беркли писал свою книгу, электронные компьютеры были практически неизвестны широкой публике. Существовало лишь небольшое число таких гигантских мозгов, и Беркли описывает некоторые из них. Это, например, Дифференциальный анализатор номер 2 в Массачусетском технологическом институте. Марк 1 в Гарвардском университете, также известный как автоматический вычислитель, управляемый последовательностями компании IBM. Эниак в школе Мура, универсальный релейный калькулятор в Bell Laboratories и логическая машина Калина Бергхарта, созданная двумя студентами Гарварда. В примечаниях к изданию 1961 года Беркли выдвигает предположение, что когда-нибудь машины смогут освоить даже интуитивное мышление. Возможно, интуитивное мышление – это очень быстрый перебор возможных вариантов в уме вкупе с очень быстрой их оценкой. Человек приходит к некоему выводу, почти не осознавая, как этот вывод был получен. В этом случае, конечно, можно запрограммировать компьютеры таким образом, чтобы они проявляли то, что мы называем интуитивным мышлением, с той лишь разницей, что метод получения выводов нам будет известен.